Нарушение границ между планами существования. 21 июня 1952 -го года. Конечно, все опыты с атомными бомбами и прочими такими же вредными, если не вреднейшими снарядами яро уявляют такие бреши в заградительной сети. Явление нарушения таким неестественным образом равновесия в слоях атмосферных, может явить много неожиданных последствий. Ожерелья являют распадение миров. Каждая буса или кольцо в ожерелье – одна из сфер, образующих обитаемый или слагающийся мир. Такие ожерелья являют расчленение сфер слагающих миры. Оформляющиеся пространственные тела, попадая через уявленную брешь в сферу, с несоответствующими им вибрациями, конечно, распадаются и сгорают. Формации эти изменяются также в силу меньшей скорости, уявленной в нашей сфере, нежели скорость в пространствах за предельным кольцом. Видимые рушения эти, конечно, настоящие ущербы для нашей Вселенной, ибо оформление миров требует миллиарды эонов И не так их много, миров, готовых принять человечество на ступени, столь продвинутые, как эволюция нашего земного человечества. Годные домики — редкое явление, потому мы должны всячески охранять нашу планету. Дыра на Солнце — ничто что иное, как взрывы газа гелия. Эти взрывы благотворны для нашей Земли. Мы получаем добавленную дозу гелия, который действует успокаивающе на психику обитателей Земли. Гелий тушит подземный огонь. Тоннели на Луне не новость. Тоннелей там много. Атмосфера Луны сильно изменилась со времени последних взрывов газа гелия на Солнце. В Силу или благодаря подходу многих светил к нашей Солнечной системе и нам часто невидимых, деятельность нашей системы стала много интенсивнее, и это уявит изменения и на нашей планете.